Как встретить своего принца? Каждая девочка в мечтах видит себя принцессой, но с возрастом начинает думать, что принцев мало, и на всех их не хватает. Я не могу одобрить эту пораженческую позицию. Милые дамы, утешьтесь, У нас, реальных женщин, есть неоспоримые преимущества перед сказочными героинями, возможность активно влиять на свою судьбу. Золушка была вынуждена ждать, пока принц додумается до теста с хрустальной туфелькой. Спящая красавица сотню лет наживала пролежни, пока не нашелся принц, умудрившийся заблудиться в трех соснах вблизи ее замка. царевна лягушка вообще сидела в болоте, мысленно призывая своего биатлониста-аутсайдера и нервно наквакивая Ариуленского. «Подули я, стрелой пронзенный, или мимо пролетит она?» Мы знакомы с идеями феминизма. Нам нет необходимости пассивно ждать своего принца. Мы можем его искать. Итак, приступим. Кого ищем? Во-первых, вы должны хотя бы в общих чертах нарисовать себе портрет своего принца. Внешность штрихами, характер, образ жизни и род занятий. Процесс во многом напоминает грамотный шопинг. Как вы покупаете новую блузку? Прикидываете, с какими вещами собираетесь ее носить, определяетесь с желаемым цветом и фасоном, соотносите цену и качество. Все для того, чтобы понять, куда идти за покупкой – в бутик или на блошиный рынок. По ходу дела ваши запросы и предпочтения могут измениться, и вместо атласного топа цвета мока вы возьмете белую батистовую рубашечку с рюшами – а вместо атлетически сложенного брюнета-мачо мача хрупкого интеллектуального блондинчика. Но какая-то отправная точка нужна обязательно. Набросали портретик? Тогда идем дальше. Где ищем? Это самый важный вопрос. Его значение с подачи героини-актрисы Ирины Муравьевой прочувствовало не одно поколение потенциальных принцесс. В библиотеке аукать принца не советую. Место, где имеет смысл искать свою венценосную половинку, обязано соответствовать ряду требований. Первое. Там должен быть достаточно большой выбор приличных мужчин. Второе. Мужчины в этом месте не должны никуда спешить. Третье. Они не должны быть чем-то сильно заняты. На основании своего личного опыта предлагаю вашему вниманию топ-пятерку подходящих мероприятий. Номер один. Идеальный вариант – какая-нибудь презентация. Многолюдная, но не слишком пышная и тематически интересная в первую очередь мужчинам. Например, открытие нового автосалона – или тест-драйв свеженькой иномарки. Гарантированно, мужчин там гораздо больше, чем женщин, и каждая прекрасная дама будет замечена. Не бойтесь потеряться на фоне шикарных автомобилей. Их присутствие вам только на пользу. Эти дорогие игрушки разогревают публику, пробуждают в каждом взрослом мальчике жажду обладания, спортивный азарт и неуемный аппетит, которые вам остается только переключить на другой достойный объект, на себя, любимую. Номер два. Дегустация высококачественного дорогого продукта, традиционно считающегося мужским, например, редкой марки сигар или коньяка. Алкоголь, сами понимаете, раскрепощает самого скованного принца, так что его сияющие доспехи не будут преградой для стрелы амура. Номер три. Аукцион. Место, где роятся достаточно состоятельные принцы. Хорошая тактика в самом начале торгов – мелодично вякнуть. 200 долларов. А потом встать и поулыбаться, когда аукционист скажет «200 долларов – очаровательная дама в голубом раз!» В дальнейшем лучше помалкивать, внимательно разглядывая присутствующих и выбирая среди них подходящего принца. Минус – можно принять за королевича посредника-перекупщика. Плюс – риск напороться на примитивного жмота минимальный. Номер 4. Выставка произведений искусства, лучше всего абстрактного, весьма сомнительной художественной ценности. Угловатые инсталляции из ржавых железяк великолепно оттеняют плавные изгибы соблазнительной женской фигуры. Чем хуже экспонаты тем лучше. Насмотревшись на бессмысленные корявые вавилоны из вторсырья, нормальные принцы непроизвольно задерживают взгляд на теплокровных существах противоположного пола. Почва для контакта готова. Номер пять. Любое светское мероприятие, сопровождающееся хорошим фуршетом. Тут главное правильно выбрать момент. Пытаться зарканить принца, когда он локтями прокладывает себе дорогу к фуршетному столу или сосредоточенно очищает полную тарелку, бессмысленно и даже вредно. Дождитесь, пока масло с бутербродов перекачивает в желудок принца и проявится мечтательной дымкой в его глазах. Неплохой вариант «Фитнес-центр». Особенно легко и приятно ловить принца в бассейне. Плюс вы видите объект без прикрас. Минус – он тоже вас видит. Совершенно не подходят для поиска принца шумные сборища, имеющие характер шоу с напряженной или увлекательной программой. Если все внимание мужчины приковано к сцене, арене или футбольному полю – Поле его зрения осужается настолько, что прекрасная дама в нем уже не помещается. Разве что фрагментарно. Принц, возможно, заметит руку, которая милостиво подаст ему бутылочку пива или пакет чипсов. Но нужны ли нам такие зашоренные принцы? Следует помнить, что принцы любят и умеют маскироваться на местности. Истории известны случаи, когда они успешно прикидывались свинопасами и нищими. Именно поэтому в поисках принцев не следует ограничиваться местами их наиболее массового скопления. Смотри выше. Будьте готовы к тому, что настоящий принц может появиться на вашем жизненном пути совершенно неожиданно и в таком месте, которое меньше всего подходит для перспективного знакомства. Я лично своего лучшего и с некоторых пор единственного принца встретила на уличном рок-концерте, где он сиротливо стоял под стеночкой, затравленно оглядывая толпу подростков, преградившую ему дорогу. Будучи особой отважной и решительной, я подошла к моему прекрасному принцу, перекрывая дикую какофонию, проорала. — Здравствуйте! Вы кого-нибудь ждете или готовы завести новое знакомство? И когда, смущенный моей смелостью, принц нервно тряхнул головой, ничтоже сумнявшийся выволокла его за локоток из шумной толпы в тихий переулок. — Отличный способ! Рекомендую! ничуть не труднее, чем прыгнуть с парашютом.